Глава 7 Пальцы Магды отчаянно цеплялись за камни по обеим сторонам, но это нисколько ее не замедлило. Она неслась сквозь проем в стене прямо к обрыву, а в ее горле застрял вопль ужаса. В тот момент, когда она потеряла опору, миновав край стены, мощный восходящий поток ветра подхватил ее тело приняв часть ее веса, и помог ухватившейся за каменные зубцы Магде вернуться на твердую почву. Если бы не толчок ветра, поднимающегося вдоль горного склона, она не смогла бы остановиться. Когда она начала опрокидываться назад, в сторону замка, ее левая рука соскользнула со стены, и женщина замахала рукой, пытаясь сохранить равновесие. Уже падая, она схватилась за стену справа, зацепившись за стык между каменными блоками. Крепко держась за стену, она смогла восстановить равновесие и избежать падения на спину. Наконец, твердо встав на ноги, она испустила глубокий испуганный вздох. Магда знала, что ее сердце еще долго будет бешено колотиться. У нее в голове внезапно прояснилось, впервые за весь день, она была жива. Она хотела жить. Вдруг у нее возникли тысячи вопросов, и она захотела получить на них ответы. Магда ухватилась за каменный блок, чтобы случайно не упасть. Ведь теперь она знала, что не хочет оказаться по ту сторону стены. Ее пальцы наткнулись на что-то странное в щели между блоками. Оно не было шершавым, как камень. Напротив, у него был ровный край. Магда нахмурилась, разглядывая в закатном свете стык массивных гранитных блоков. Там, между пестрыми темными камнями, был втиснут сложенный листок бумаги. Она не могла взять в толк, что он здесь делает. Это было бессмысленно. Кому понадобилось засунуть листок бумаги сюда, в щель на краю стены? И зачем? Магда наклонилась ближе, прищурившись, чтобы лучше видеть. Похоже, бумага вставлена плотно. Она смогла дотянуться до самого ее края лишь кончиками пальцев. Стараясь не порвать, она осторожно раскачивала свернутую бумагу из стороны в сторону, чтобы освободить ее из тайника. Наконец, она смогла вытащить листок. Следя, чтобы порыв ветра не вырвал его из ее пальцев, Магда спустилась со стены на пустынный крепостной вал и развернула бумагу. Там было что-то написано. Магда сразу же узнала почерк мужа. Дорожащими пальцами она поднесла записку к глазам, чтобы прочитать ее в последних лучах уходящего дня. Моё время прошло, Магда, а твое нет. Твоя судьба не здесь. Твоя судьба найти истину. Это будет трудно, но наберись храбрости, чтобы принять призвание». Посмотри на возвышенность в долине, слева от города. Однажды на этом холме будет построен дворец. Твоя судьба там, а не здесь. Знай, что я верю в тебя. Знай также, что я всегда буду любить тебя. Ты редкий страстный цветок, Магда. А теперь будь сильной, огради свой разум, «И живи той жизнью, какую можешь прожить только ты!» Магда сморгнула на вернувшиеся слезы и вновь прочла записку про себя. Она мысленно слышала голос мужа, произносящего эти слова. Магда поднесла бумагу к губам и поцеловала написанное. Подняв взгляд, она посмотрела на долину сквозь проем в каменной стене и увидела прекрасный зеленый холм, возвышающийся над городом Эйдендрил. Хоть убий, она не могла понять, что Барах имел в виду, говоря о дворце или о ее предназначении. Барах был волшебником, и частью его дара было пророчество. Она сглотнула комок в горле, на секунду предположив, не имел ли он в виду, что хочет, чтобы она продолжила жить дальше и вышла замуж. Магде не нужен был другой мужчина. Она не хотела выходить замуж за кого-либо еще. Она уже вышла замуж за мужчину, которого любила. И теперь его не стало. Она еще раз перечитала записку. В этих словах скрывалось нечто большее. Она это знала. Здесь было что-то более важное. Это не просто пророчество или просьба выбрать жизнь. Волшебники существовали в своем собственном сложном мире. Они редко делали что-то простым для понимания. Барах не был исключением. Эти слова были так тщательно подобраны не случайно. В них был скрытый смысл. Она это знала. Он хотел, чтобы она поняла нечто большее. «Твоя судьба – найти истину». Это будет трудно, но наберись храбрости, чтобы принять призвание. Что он хотел этим сказать? Какую истину? Какую правду она должна найти? Какое призвание должна принять? Ее голова шла кругом от мыслей, разбегающихся во все стороны. Она начала предполагать, что он мог иметь в виду. Может, он подразумевал правду о том, что совершил в Храме Ветров? или о том, почему луна осталась красной, хотя он рассказал ей, что проник внутрь храма. Может быть, правду о том, почему он вернулся из мира мертвых только за тем, чтобы покончить с собой? И все же ей казалось, что в сообщении было что-то большее, чем все это. В словах скрывался некий смысл. И была причина, по которой он не выразился яснее. В прошлом барах говорил ей что предвидение может разрушить пророчество и вызвать страшные непредусмотренные последствия. Знание пророчества может изменить чье-то поведение, поэтому иногда необходимо хранить информацию в тайне, чтобы свободная воля позволила жизни идти своим чередом. Даже не понимая смысла записки, она знала, что Барах сообщил ей все, что мог, не коснувшись того, что ей не следовало знать. Магда знала, что Баррах оставил ей сообщение о жизни и смерти. Ее охватило понимание, насколько важным было для него это сообщение. Возможно, для нее оно было еще важнее. Магда вновь посмотрела на пейзаж, погружающийся в темноту. Она должна выяснить, о чем Баррах пытался сказать своими последними словами. Она не могла позволить, чтобы его попытка его жертва была напрасна. Магда должна узнать то, что он в действительности хотел ей сообщить. Её жизнь вдруг обрела смысл. Твоя судьба — найти истину. Она должна выяснить, что он имел в виду. Барах обратился к ней из мира мёртвых и дал ей смысл жизни. Он верил в неё, рухнув на землю. Магда вновь поцеловала его слова, оплакивая все то, что для нее было потеряно. И всё то, что она вдруг обрела. Она рыдала от горя своей утраты и от облегчения, что осталась жива.